Глава 29 Военный лагерь. Сырая земля хлюпала под ногами. Над палаточным лагерем велись струйки дыма от костров, остро пахло жареным мясом и конским навозом. Анрей любил аромат походной жизни. Предчувствие битвы вот что он навевал. Оно разливалось по венам, заставляя кровь обыстрять бег. Но в этот раз все было иначе. То, что прежде приносило удовлетворение, теперь раздражало. Даже кромольная мысль закралась. Может, стар он для походной жизни? Как иначе объяснить непроходящую тоску по дому? А ведь когда-то считал дни до нового похода. Конечно, он знал причину такой перемены, но упорно ее игнорировал. После ссоры с женой Анрея уже ничто не радовало. Даже отсутствие наследника не беспокоило, как прежде. Если любимая женщина отказывается родить ему детей, то какая разница, кто получит страну после него? Главное это будет не их сфлорианный сын, Прочее не имеет значения. Похоже, мы здесь надолго, к нему подошел Кир, первый советник и просто близкий друг. Мелания с отцом серьезно окопались в крепости. Осада займет несколько месяцев. Мне казалось, им не терпится дать бой, нахмурился Анрей. Все на это указывало, а теперь тянут, как будто ждут чего-то. Подкрепление? Кир потер подбородок. Разведчики ничего не докладывали. Впрочем, от этой дамочки можно ожидать чего угодно. Я давно говорил, что от нее надо избавиться». «Я не убиваю женщин», — Кир скривился. Его отношение к Милане не являлось секретом. Он ее и за человека не считал, не то что за женщину. Анрей оставил друга и пошел вдоль палаток. Воины, завидев его, вставали, но он жестом велел им не обращать на него внимания. Раньше он частенько подсаживался к одному из костров, чтобы разделить со своими людьми трапезу, но сейчас хотелось побыть в одиночестве. Надо было сосредоточиться на осаде, обдумать возможность подкрепления, составить тактический план, проконтролировать распределение продовольствия на случай, если осада затянется. Дел хватало, но он мог думать лишь о жене. Она обрела над ним странную власть. В стране сотни красивых, умных женщин, которые с радостью примут его ухаживание. Так почему именно она? До встречи с Флорианной Анрей не совершал необдуманных поступков. Но рядом с ней чувства брали верх. То, как она цепляла его, выводила из себя делала его живым. Она словно разбудила его от многолетнего сна, вдохнула краски в серые будни, но она же ранила более других, принося мучительные страдания. Он любил ее и ненавидел одинаково сильно. Ненавидел за то, как она поступила с ним, отвергла, точно он какой-то мальчишка. Он мало для нее сделал, мало ей дал или попросил взамен что-то немыслимое, всего-то каплю любви. Но, видимо, это слишком много. Не заслужил. Андрей добрался до границы лагеря. Дальше простиралось занесенное снегом поле. На белом фоне черным пятном выделялся всадник. Он несся во весь опор к лагерю. Разведчик спешит сообщить о войске врага? Андрей вытащил меч из ножен и приготовился лично встретить всадника. Ждать пришлось недолго. Мужчина, не щадя лошадь, мчался во весь опор. В сгущающихся сумерках Андрей не сразу рассмотрел его лицо, а увидев, с кем имеет дело, Крепче перехватил рукоять меча. К нему приближался мормер Рикард Морей. Первым порывом Анрея было разрубить мужчину пополам. Один его вид вызывал в нем неконтролируемую ярость. Анрей был не в состоянии постигнуть, чем этот мужчина лучше его. Что такого есть у Рикарда Морея, чего нет у него? Неужели молодость? Неохотно он признавал, что соперник хорош собой. Девушкам такие нравятся. Рикард натянул поводья. Лошадь резко остановилась, подняв в воздух брызги снега и едва не сбросив наездника. «Мой Лэрт!» — выдохнул он. Вид у него был безумный, словно он мчался сутки напролет, без еды и сна. Одной рукой он придерживал себя за раненый бок. Анрей подобрался, предчувствуя дурные вести. «Люди не проделывают такой путь, с дырой в боку, да и еще в спешке, чтобы сказать что-то приятное». «Мой Лэрт!» — повторил мужчина, хватая ртом воздух. Он был не менее загнан, чем лошадь под ним. «У меня вести о леди. «Говори!» — кивнул Анрей. «Ее арестовали по обвинению в ведьмовстве!» — выдал он. Анрей подумал, что ослышался. Кто в здравом уме поднимет руку на его жену? Кто настолько глуп? У него, должно быть, отсутствует инстинкт самосохранения, поэтому он поначалу не поверил Рикарду Морею. Но тот, спешившись, поведал детали, которые невозможно выдумать. «Ее казнят», — говорил он, пока они шагали к палатке Анрея. «Сожгут на костре, как ведьму. Вы единственный, кто может ее спасти». «Она отправила тебя ко мне», — уточнил Анрей, откидывая полы к палатке. «Нет, она не хотела, чтобы я ехал сюда». Анрей поморщился. «Даже стоя у края пропасти, Флорианна отказывалась от его помощи. Или смерть для нее предпочтительнее, чем быть обязанной мужу? Она боялась, что войско без вас проиграет бой» добавил Рикард, и Анрей устыдился своих мыслей. Фло беспокоилась о его интересах. Но что за девушка? В палатке Рикард тяжело опустился на стул. Он был бледен от кровопотери. Следом вошел Кир. Даже не пришлось за ним посылать. Анрей наспех обрисовал ситуацию. Ему требовался совет друга. По правде говоря, ему требовалось его одобрение. Ведь решение он уже принял. «Отправишься в Кинграс?» Кир слишком хорошо его знал. «А ты предлагаешь оставить все как есть?» Анрей был близок к тому, чтобы вспылить. Кир призывал бросить Флорианну на растерзание врагам. «Какая это по счету твоя женщина?» Кир был, как всегда, прямолинеен. «Даже жена не первая. Сколько их еще будет? А страна у тебя одна. Не смей так говорить о Флорианне!» Вместо Анрея за девушку вступился Рикард. И это было унизительно. У Анрея в руках вся власть в стране. А он не может спасти любимую женщину. На кой такая власть? Злость на жену и разочарование за ее поведение прошло, растворилось без следа, как снег по весне. А из-под него, подобно подснежникам, проступили истинные чувства. Анрей поклонялся жене больше, чем богам, любил сильнее, чем свою страну, и ее благополучие он ставил превыше собственной жизни. «Как разведчики это прозевали!» Анрей сверлил Кира взглядом. «Все-таки разведка подчинялась ему». — В среде священнослужителей у нас нет людей. Ты же знаешь, какие они сплоченные. Не пробиться. Мы можем только наблюдать со стороны, но этого мало. — Значит, опять придется все делать самому, — проворчал Лэрт. — Ни на кого нельзя положиться. — Анрей, как твой советник, как твой друг, в конце концов, я говорю тебе, останься, — снова заговорил Кир. — Если уедешь, проиграешь не просто бой, проиграешь страну. — А если останусь, потеряю жену, — возразил он. — И, вероятно, столицу. Я не могу позволить, чтобы за моей спиной творилось подобное. Это переворот. Если бы ты справлялся со своим делом как следует, мне бы не пришлось уезжать. Кир нахмурился. Наконец и он задумался о происходящем. Думаешь, милания нарочно тянет время, чтобы ее союзники закрепились в Кингрессе? Эта мысль приходила мне в голову, кивнул Анрей. Я еле выбрался из крепости, подал голос Рикард. Пришлось прорываться с боем. Возьми отряд! Тут же среагировал Кир. Теперь он понял, как важно вернуть контроль над столицей. Хорошо, кивнул Лерд. Но небольшой, чтобы не тормозил меня. В Кингроссе хватает верных мне людей. Стоит приехать в крепость, и они встанут на мою сторону. Андрей окинул взглядом палатку. Что он здесь делает? Почему еще не в седле? Не несется во весь опор в Кингрос, чтобы спасти любимую? Кир добавил: Я сделаю все необходимое, чтобы удержать войска под контролем до твоего возвращения назначаю тебя главнокомандующим на время моего отсутствия, и подведи меня на этот раз. Андрей хлопнул друга по плечу. Рикард хотел поехать с ним, но Лэрт отказался от его компании. Раненый попутчик будет сдерживать его в пути, да и просто не хотел разделить с ним дорогу. Мужчина все понял и не настаивал. До Кингроса было два дня пути. Андрей сократил их до полутора. Всю дорогу думал лишь об одном. А если с женой что-то случится?» если он опоздает у него так и не будет шанса попросить прощения рассказать что она для него значит сколько бессонных ночей он провел думая о ней сколько боролся за каждый шаг к ней навстречу он не был готов ее потерять когда впереди замаячили стены Кингроса, Анрей пришпорил коня обогнав свой отряд конь был на последнем издыхании но все таки поднял его на холм ворота стояли закрытыми не слезая с коня Аларт постучал открывай Потребовал у стража. «Приказывает твой сюзерен». С той стороны молчали, тогда он произнес. «Или немедленно откроешь, или завтра твоя голова украсит одну из пик наверху этих самых ворот». На этот раз сработало. Рычаги, поднимающие ворота, пришли в действие. Другого он не ожидал. Непонятно, на что рассчитывали заговорщики, долго Кингрос было не удержать. Или они планировали сбежать до его возвращения». Несколько минут спустя Анрей ворвался в крепость снежным бураном. Стражи не сразу его признали, в первый момент они пытались его задержать, даже мечи вытащили из ножен. Но Анрей быстро дал им понять, кто он таков. Оттолкнув ногой ближайшего стража, он все еще, будучи в седле, отдал приказ всем следовать за ним. Они замешкались всего на секунду. Окончательно решиться им помог подоспевший вооруженный отряд. Воины принялись за очистку крепости от заговорщиков и их сторонников. Звенели, сталкиваясь мечи, кровь лилась по мостовой, подобно дождевой воде. Но перевяз был на стороне людей Анрея, а потому он не волновался за исход сражения. Вскоре город снова будет его. Анрей проскакал по мостовой, высекая искры из-под копыт коня, его целью была тюрьма. Если верить Рикарду, Фло держит там. Он вдруг подумал, что все это может быть ловушкой, что заговорщики только ждут его появления, а Флорианна лишь предлог, или же часть заговора, как и ее бывший муж. Но это не остановило его. Если есть хоть малая вероятность, что Фло страдает, он не имеет права отступать. По-прежнему на коне Анрей въехал во внутренний двор тюрьмы и чуть не свалился на землю. Посреди двора выселся столб с обгоревшим телом. Нельзя было определить, женское оно или мужское, но не так уж часто в Кингросе жгли ведьм, чтобы понять, перед ним жена, он опоздал. Гнев, охвативший его не поддавался описанию, ярость богов, вознамерившихся уничтожить человечество, ничто по сравнению с тем, что чувствовал Ланрей. Все вокруг подернулось красной дымкой, похожей на кровь. Пока это был лишь обман его зрения, но он собирался воплотить его в реальность, залив площадь кровью тех, кто сотворил подобное с Флорианной. Подоспевшие воины из его отряда собрали заговорщиков. Вычислить их не составило труда, Судить Лэйди имел право либо Лэрд, либо в его отсутствие священнослужитель первой ступени. Едва его арестовали, он выдал всех, кто был с ним заодно. Анрей лично желал обезглавить эту мразь. Священнослужителя приволокли на площадь к столбу с телом Лэйди. «Как вы попали в крепость!» — вопил он. «Я велел запереть ворота и никого не пускать!» «Ты кое-что не учел!» — усмехнулся Анрей. «Быть может, мармеры пойдут за тобой, но воины...» Стоит мне появиться, всегда займут мою сторону. Не стоило лезть в мою крепость, это ошибка. На юге у Милании есть шанс на победу. Здесь его нет. Пока я жив, я в кинросе хозяин. Анрей обнажил меч, не видя смысла продолжать разговор. Я, Сюзрен Абердина, его верховный судья, приговариваю тебя к обезглавливанию. Приговор будет приведен в исполнение немедленно. Он занес меч на шее священнослужителя. «Мы пытались вас спасти!» взвизгнул он. «Я похож на того, кого надо спасать. Не потерплю самоуправства. Это все еще моя страна. Я хозяин всего, и твоей жизни в том числе. И сейчас я желаю забрать ее у тебя. За смерть, леди, ты отвечаешь жизнью!» Он замахнулся. Леди жива!» — выкрикнул священнослужитель, прежде чем сталь коснулась его шеи. Меч уже летел к цели. Не в силах Анрея было его остановить, но он перенаправил удар, рубанув вместо шеи камень мостовой. «Что ты сказал?» — наклонился он к лицу священнослужителя. Леди жива!» — повторил тот тише. «Тогда кто это?» — он указал на обгоревшее тело, которое как раз снимали со столба. «Знахарка! Мы не успели сжечь леди Флориану! Ее казнь должна состояться сегодня, на рассвете!» Анрей посмотрел на небо, рассвет только занимался. Еще бы немного и опоздал. Но облегчение быстро сменилось новой тревогой — он дернул священнослужителя за ворот. «Где она?» «В одной из камер!» Он еще не договорил, а Анрей уже направлялся в казематы. Увидеть Флорианну живой, обнять ее, коснуться — все, чего он желал. Заговорщики с их планами, восстание мармеров, брошенная армия — все отошло на второй план. Его ждала любимая женщина, настрадавшаяся по его вине. И он был готов, если потребуется, вымаливать прощение на коленях.